Прогулка. У меня было странное ощущение, когда мы с держиным оказались на Красной площади. Такое ощущение, словно я вышел на свободу, а мог бы и не выйти. Уже совсем стемнело, и небо распахнулось над головой. рассыпав по всему пространству звёзды, которые на фоне затемнённого города казались особенно яркими. Ну, как вам понравился наш маршал? спросил Дзержин усмехаясь. По-моему, интересный человек, сказал я, и вдруг увидела священный летательный объект, который медленно плыл над площадью с запада на восток. Смотрите, летит, сказал я, толкнув Дзержина. Где? Дзержин задрал голову и, увидев объект, быстро переизвздился. Это уже переизвздился. Я сделал это непроизвольно и понял, что карц я столкнусь с истинным коммунянином. Дзержин вызвалс меня проводить, и мы пошли наискосок через Красную площадь. Вечер был тихий и тёплый, а улицы совершенно безлюдны. Кажется, за всю дорогу мы не встретили ни одного прохожего. Дзержин молчал, я тоже, обдумывая всё то странное, что я сегодня увидел и услышал, молчал, но у меня было такое ощущение, что сегодня мне должно открыться ещё что-то такое необъясненное. Слушай, Обратился я к Дзержину, машинально называя его на «ты». — А почему все-таки вас так беспокоит, Сим Симыч? — Ну, допустим, вас тревожат какие-то его поклонники, эти самые семиты. Но сам-то Сим наверняка давно уже умер. Если бы он был жив, ему сейчас было бы, сколько же, сто шестнадцать лет, — сказал Дзержин. — Ну вот, сто шестнадцать лет, но бывают где-то... дикие горцы, которые живут даже и дольше, но сим, я уверен, давно уже умер. Мы стояли уже перед входом в гостиницу. И держин взялся за ручку двери, чтобы открыть её для меня. Ты сначала прочти то, что у тебя за пазухой, а потом поговорим.